Глава 8. Позитивный настрой Обязательные условия исполнения мечты. Как вы относитесь к себе? Некоторые люди думают, что позитивный настрой это что-то вроде самообмана. Когда все плохо, надо делать вид, что хорошо. Но это в корне неправильное представление. Позитивный настрой не означает ухода от реальности, не предполагает, что мы должны всё видеть сквозь розовые очки. Он как раз предполагает трезвый взгляд на реальность и способность принимать ее как есть, но без уныния и не опуская руки. Если мы настроены позитивно, то, во-первых, верим в себя и хорошо относимся к себе, во-вторых, верим в разум мироздания и высшие силы, которые на нашей стороне, и в-третьих, Ищем наилучший выход из всех даже самых сложных ситуаций. Учиться позитивному настрою следует с самого главного вопроса. А как вы относитесь к себе? В целом позитивно или скорее негативно? А если даже вы в целом относитесь к себе позитивно, не проскакивают ли у вас критические мысли в свой адрес? Не бываете ли вы недовольны собой, не уверены в себе? Для подсознания ни одна, даже крохотная, негативная мысль не проходит бесследно. Она обязательно повлечет за собой последствия в виде какого-нибудь препятствия, о которой вы споткнетесь, нежелательной встречи, закрывшейся двери и так далее. И чем сильнее энергия негативной мысли, тем больше будут неприятности. Вот почему надо тщательно следить за состоянием своего сознания и поддерживать его в чистоте. А в первую очередь следует поработать именно над отношением к самому себе. Ведь известно, мы получаем то, чего считаем себя достойными. А если мы не считаем себя достойными чего-то хорошего, то и не получаем его. Что посеешь, то и пожнешь. Этот простой закон работает во вселенной и касается абсолютно всего, с чем мы сталкиваемся в жизни. Жизнь никогда не насылает на людей болезни, несчастные случаи и страдания. Мы сами навлекаем их на себя собственными негативными мыслями. Что посеешь, то и пожнешь, и это закон. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания. Пока мы недовольны собой, мы подсознательно считаем себя недостойными успеха и вообще чего-то хорошего в жизни. Мы можем стремиться к успеху и делать все для него, но подсознание, в котором записана программа «Недовольство собой, будет чинить препятствия, будто напоминая: ты недостаточно хорош, ты недостоин успеха. Откуда же берется это недостаточно хорошее отношение к себе, которым поражены в большей или меньшей степени очень многие люди, практически большинство? Ответ прост: Оно происходит из общечеловеческой традиции сравнения себя с другими. С самого раннего детства мы только и делаем, что сравниваем, сравниваем и сравниваем. Кто-то выше ростом, а кто-то ниже. Кто-то весит больше, чем другие, кто-то красивый, а кто-то не очень. Кто-то хорошо успевает в школе, а кто-то отстает. Кто-то больше нравится противоположному полу, а кто-то меньше. По сути, Не только в школе нам ставят оценки. Мы привыкли быть оцениваемыми на протяжении всей жизни и сами то и дело оцениваем других. К сожалению, люди привыкли к такому оценочному подходу к себе и к другим и постоянно делают выводы: кто-то лучше, а кто-то хуже. Но стоит лишь посмотреть на человечество с другой точки зрения, а именно с позиции Бога, высшего разума, Как окажется, что все наши игры в оценке и сравнения смешны и нелепы. С точки зрения Бога никто не лучше и не хуже. Каждый уникален и каждый ценен. Надо перестать ставить себе оценки, сравнивать себя с другими, а вместо этого принять себя таким, как есть, дать себе право быть собой и другим людям предоставить такое же право. Как только мы встанем на эту точку зрения, так все причины для недовольства собой и низкой самооценки просто исчезнут. Но поскольку, как мы уже знаем, причины для низкой самооценки заложены в подсознании, то желательно воспользоваться советами Джозефа Мерфи и применить уже известные вам техники работы с подсознанием для формирования нового самовосприятия. Вы можете сформулировать новые установки и убеждения, которые будут способствовать осознанию вами собственной ценности. Эти установки и убеждения должны, во-первых, настроить вас на то, чтобы не сравнивать себя с другими, а во-вторых, на то, чтобы признать свою безусловную ценность. Безусловная ценность это ценность, не зависящая ни от кого и ни от чего. Богаты вы или бедны, успешны или пока не очень, Ценят и признают ли вас окружающие или нет, вы имеете полное право быть уверенным в своей ценности, признавать, ценить и уважать себя. А когда у вас будет уверенность в собственной ценности, придет признание и от других, придет и успех, и богатство, и все, что вы захотите. Потому что ценить себя это и значит признавать, что вы всего этого достойны. Упражнение первое. Как принять и начать ценить себя таким, как есть. Составьте для себя текст из недлинных фраз примерно такого содержания. Я это я. Я такой, какой я есть, и каким я должен быть. Точно такого же человека в мире нет, не было и не будет. Я уникален и неповторим. Я не хуже и не лучше других. Но я особенный. Каждый человек особенный. Каждый человек не лучше и не хуже других. Каждый необыкновенен и прекрасен. И я необыкновенен и прекрасен. Моя ценность неоспорима и безусловна. Бог принимает меня таким, какой я есть. Бог любит меня таким, какой я есть. Я отныне и навсегда принимаю и люблю себя таким, какой я есть. Я знаю, что я ценен и неповторим. Я знаю, что я любим и достоин всего лучшего. Я нормальный, хороший, достойный человек. Для себя и для Бога я всегда был, есть и буду хорошим, замечательным, достойным, любимым. Вы можете взять за образец этот текст и при желании видоизменить его, сделать короче или длиннее исключив формулировки, которые вам не близки, и включив такие формулировки, которые воодушевляют вас, придают силы и уверенности. Останьтесь наедине с собой. Расслабьтесь, закройте глаза. Дышите размеренно, делая свободные, спокойные и не напряжённые продолжительные вдохи и выдохи. Начните медленно про себя повторять эти слова таким образом. Вдох Задержка дыхания на одну-две секунды. Фраза до точки на выходе. Задержка дыхания на одну-две секунды. Вдох и так далее. Подобный текст можно повторять в состоянии медитации или полусна. Выполняйте это упражнение ежедневно, и вы почувствуете, как ваша самооценка возрастает. Поставьте себя на главное место в своей жизни. Как вы думаете, кто самый главный человек в вашей жизни? Может быть, супруг или супруга, дети или родители, а может, ваш лучший друг, наставник, учитель, кто-то, кого вы любите и кому доверяете? Нет, нет и нет. Как бы вы ни любили других людей, они не главные в вашей жизни. Самый главный человек в вашей жизни это вы и только вы. Как вам кажется, вы относитесь к себе самому как к главному человеку в своей жизни или отдаете это почетное место кому-то другому? Если главный для вас кто-то другой, а вы отдаете себе лишь второстепенные места, то ваша самооценка не может быть нормальной. И вместо вас путь к успеху наверняка тоже пройдёт кто-то другой. Если хотите успеха, поставьте себя на первое и главное место в своей жизни. Это не призыв к эгоизму. Это не значит, что вы не должны любить и уважать других, что с другими можно не считаться или не замечать их. Совсем наоборот. Признав свою ценность и свое право на главное место в своей жизни, Вы сможете признать и ценность другого человека, и его право на главное место в своей собственной жизни. Понимаете, в чем суть? Вы главный в своей жизни, он главный в своей. Вы не претендуете на то, чтобы занимать первые места в чужих жизнях, но и своей жизнью не позволяете распоряжаться другим. Ведь это жизнь ваша и только ваша. Она дана вам Богом как величайшая ценность, чтобы вы могли прожить ее так, как хотите вы, а не кто-то другой. Чтобы пройти свой путь к успеху, реализовать свой собственный потенциал, а не чей-то чужой. Чужой потенциал реализовать невозможно. Не пытайтесь прожить чужую жизнь. Это еще никому не принесло счастья. Живите своей собственной жизнью. А для этого Необходимо поставить себя на первое место. Поставив себя на первое место в своей жизни, вы перестанете зависеть от других людей, от их оценок и отношения к вам, а значит, они больше не смогут влиять на вас и вашу жизнь. Ваш успех будет зависеть только от вас, и никто не собьет вас с пути. Если вы занимаете главное место в своей жизни, значит, вы хозяин Тот, кто несет ответственность за самого себя и свою жизнь. Заметьте, тот, кто перекладывает ответственность на других, например, винит их в том, что у него что-то не сложилось, тот остается слабым. Ведь от него ничего не зависит. Он ничего не может поделать. Принять на себя ответственность значит сразу же мгновенно обрести сил. Проведите такой эксперимент. Подумайте о какой-то жизненной задаче, которую вам предстоит решить, и скажите себе: "От меня ничего не зависит. Я ничего не могу поделать". А затем представьте, что стерли эту фразу, и скажите: "Я беру на себя ответственность за решение этой задачи". Сравните ваши ощущения. Говоря первую фразу, вы почувствовали бессилие, беспомощность, не так ли? Зато, произнося вторую фразу, Вы сразу же ощутили силу и уверенность. Может быть, вы еще не знаете, как решить задачу, но уже готовы искать и находить вариант ее решения, чтобы приступить к действию. Теперь подумайте, что вы закладываете в свое подсознание: беспомощность или силу? Если хотите сменить беспомощность на силу и уверенность, ставьте себя на первое место в своей жизни и принимайте ответственность. Взяв на себя ответственность, вы станете сильным, а значит, сможете лучше заботиться о других, помогать другим. Так что не бойтесь, что вы кого-то обездолите, если поставите себя на первое место в своей жизни. Напротив, Давая больше себе, вы сможете дать больше и другим. Упражнение второе. Как поставить себя на первое место в своей жизни. Останьтесь наедине с собой и посвятите некоторое время размышлениям о том, что в мире нет ни одного человека такого, как вы. Вы уникальны и неповторимы, и смысл вашей жизни, ваше предназначение тоже уникальны и неповторимы. Вы пришли в мир, чтобы прожить свою собственную жизнь и выполнить ваши собственные задачи. Не подменяете ли вы свои задачи задачами других людей? Не пытаетесь ли жить чужими интересами, мыслями и потребностями? Не позволяете ли другим людям диктовать, как вам жить и что делать? Если вы ставите на первое место в своей жизни кого-то другого, а не себя, ваша душа протестует. Протестует ваша внутренняя мудрость, божественное начало внутри вас. Это может ощущаться вами в виде дискомфорта, плохого настроения, апатии, раздражительности, недовольства собой и миром. Все это признаки, что вам пора осознать свою ценность и поставить себя на первое место в своей жизни. Расслабьтесь, закройте глаза. Напомните себе: Я есть имсущи. Этим вы напоминаете себе о том, что вы центр для самого себя. Направьте внимание внутрь себя и сосредоточьтесь на области сердца. Сердце сердцевина это ваш центр. Представьте, что полностью находитесь в центре самого себя. Скажите себе: "Я центр своей жизни. Я творец своей жизни". Я хозяин своей жизни. Отныне я ставлю себя и только себя на первое и главное место в своей жизни. Подумайте о тех людях, кого вы вольно или невольно привыкли ставить выше себя, считать лучше себя или чья жизнь вам кажется более значимой, чем ваша. Представляйте каждого из них поочередно перед собой и говорите каждому: Я предоставляю себе право занять главное место в моей жизни. Я предоставляю тебе право занять главное место в твоей жизни. Мягко и деликатно обращаясь к каждому, попросить его покинуть место в центре вашей жизни и занять место в центре своей собственной жизни. Это надо сделать как по отношению ко взрослым, так и к детям. Если у вас есть дети, вы, конечно, несете за них ответственность, пока они не станут взрослыми. Но это не значит, что вы должны жить только их жизнью и не давать им право на свою собственную жизнь. Даже ребенок имеет право поставить себя самого в центр своей жизни. Заботьтесь о нем, любите его, воспитывайте, направляйте на правильные пути, но не претендуйте на роль центра в его жизни. И тогда вы вырастите самостоятельного, самодостаточного, сильного и уверенного в себе человека. Но если за детей вы несете ответственность, то за взрослых людей, способных позаботиться о себе самостоятельно, вы не несете ответственности, невзирая на степень близости и родства. Скажите себе: я несу ответственность за самого себя, за то, как я проживаю свою жизнь. Я снимаю с себя ответственность за то, как проживают свою жизнь другие люди. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, представляя, как избавляетесь от ответственности за людей, которые не нуждаются в вашей опеке. Выдыхайте энергии вашего беспокойства, тревоги за них и вдыхайте силу и уверенность. Вы уверены в себе. Будьте уверены и в том, что у других, взрослых людей тоже достаточно силы и мудрости, чтобы устроить свою жизнь так, как нужно им, без вашего излишнего вмешательства. Повторяйте это упражнение по несколько минут каждый день или раз в несколько дней, пока не почувствуете, что действительно поставили себя в центр своей жизни и не претендуете на то, чтобы стать центром жизни других людей. Станьте таким, каким хотите быть. Наше подсознание способно творить чудеса. Оно выполнит любую программу, которую мы в него заложим. В том числе наделит нас теми качествами, которые мы хотели бы иметь, и позволит следовать тем моделям поведения, которые нам нравятся. Вы можете даже создать совершенно новый образ самого себя. Это не значит, что вы должны стать кем-то другим. Вы ведь учитесь принимать себя таким, как есть. Но быть самим собой Это не значит быть всегда одним и тем же. Поверьте, что в вас очень много нераскрытого, нереализованного. Вы можете открыть и развить в себе множество хороших качеств, привычек, способностей, которые пока еще существуют у вас лишь в потенциале. Дайте задание вашей внутренней мудрости найти в вас то лучшее, что пока еще не реализовано. Подумайте, каким вам хотелось бы стать. Иногда для этого достаточно вспомнить тех людей, которые вам нравятся и на кого вам хотелось бы быть похожим. Один из законов нашего подсознания таков: нам нравятся люди, в которых есть положительные качества, присущие и нам самим. Только возможно, у нас они еще пока не проявлены. Так что, определив, что вам нравится в других, вы можете быть уверены: это присутствует и у вас. И вы тоже можете раскрыть эти качества и начать проявлять их своим собственным, присущим только вам способом. Просто создайте визуализацию и представляйте себя с этими качествами. Подсознание воспримет это как команду к действию, и вскоре вы станете именно таким, каким хотите быть. Упражнение третье. Как создать новый образ самого себя? Подумайте, какими качествами вам хотелось бы обладать. Может быть, вам хотелось бы вести себя иначе в каких-то ситуациях? Например, быть увереннее, активнее, решительнее и так далее. Вы можете найти образец для подражания, человека, у которого есть эти качества и на кого вы хотели бы быть похожим. Представьте себя человеком, у которого уже есть все эти качества. Как бы вы при этом себя чувствовали? Как бы вы выглядели? Как изменяется ваше выражение лица, осанка, походка, взгляд? Не нужно ничего изображать внешне. Войдите внутренне в этот образ. Представьте, что думает и чувствует человек с такими качествами. Как вы, став таким человеком, воспринимаете окружающий мир? Как реагируете на происходящее? Представьте, что оказались в ситуации, где вы можете проявить эти свои новые качества. Создайте визуализацию, где вы ведете себя именно так, как хотите. Представьте, что смотрите фильм об этом новом себе. Затем представьте, что этот фильм только снимается. Вы главный герой. Прочувствуйте свою роль, погрузитесь в нее, Проживайте все чувства и ощущения, связанные с нею. Так, вы выработаете привычку к чувствам, мыслям и ощущениям, характерным для вашего нового стиля поведения, и вскоре почувствуете, что вам стало легко вести себя так не только в воображаемом фильме, но и наяву. Когда вы в реальности окажетесь в сходных ситуациях, вспомните свой опыт проживания их в воображаемом фильме. Воспроизведите полученные там мысли и чувства и примените на практике уже имеющиеся у вас навыки нового самоощущения и, соответственно, нового поведения. Хотите получить хорошее? Сосредоточьтесь на хорошем. Тот, кто негативно настроен, потерпев неудачу, скажет: "Я так и знал, все равно ничего не выйдет" и запрограммирует свое подсознание на еще большие беды. Тот, кто настроен позитивно, тоже не застрахован от неудач. Но у него гораздо больше шансов преодолеть их и выйти на свою удачную полосу, потому что он скажет: "Я не сдамся. Я попробую еще раз. Я извлеку пользу даже из неудачи". Ну и, конечно, позитивный настрой нам просто необходим, чтобы закладывать в своё подсознание позитивные мысли и образы. Мы же знаем, что каждую нашу мысль подсознание воспринимает как команду и позитивную, и негативную. Так зачем же давать ему негативные команды и получать в итоге негативные обстоятельства и события? Если вы хотите позитивного сценария вашей жизни, так приучите себя позитивно мыслить. Если вы верите в то, что можете получить все необходимое и желаемое для вас, если ваша мысль обладает силой, если вы чувствуете свою связь с божественным началом, Вы можете использовать свое подсознание во благо себе и другим, создавая и новую жизнь, и нового себя сильного, здорового, свободного от вредных привычек, способного реализовать свои способности и достичь успеха в чем угодно. Для этого существуют самые разнообразные приемы и техники, которые мы и рассмотрим в этой главе. А начнём Самое главное условия, которое необходимо соблюдать, чтобы эти техники работали. Вы должны научиться сосредоточивать свое внимание на том хорошем, что хотите получить, и не сосредоточиваться на том плохом, чего не желаете и опасаетесь. Подсознание никогда не спорит с вами и не возражает вам. Оно лишь выполняет ваши инструкции и приказы. Ваши мысли, на которых вы сосредоточены, Это и есть инструкции и приказы для подсознания. Оно воспринимает эти приказы не критично и тут же начинает выполнять. Подсознание не способно различить, пойдут ли эти действия во вред или во благо. Эти различия способны проводить лишь ваша внутренняя мудрость, божественное начало. Поэтому необходимо все приказы, которые вы отдаете подсознанию, согласовывать с внутренней мудростью. Вот она-то как раз хочет вам только блага. Поставьте ее на страже ваших мыслей и желаний. Попросите ее, чтобы она не допускала вашего сосредоточения на чем то плохом. Все плохое, что приходит в вашу жизнь, питается только вашим вниманием и страхом. Все хорошее, что мы получаем, питается нашими вниманием и любовью. Выбор зависит только от вас. Научитесь сосредоточиваться на том, что представляется вам хорошим, желательным, что вы любите и к чему способны отнестись с благодарностью. Именно это начнет приходить к вам. Для этого вам необходимо научиться владеть своим вниманием. Оно подконтрольно вам. Или ваше внимание, помимо вашей воли, переключается с предмета на предмет и с мысли на мысль, не в силах надолго задержаться на том, что вам на самом деле нужно. Если вы уже умеете останавливать внутренний диалог, то замечаете, что постепенно обретаете контроль над мыслями. Теперь нужно научиться задерживать свою мысль на нужном предмете в течение достаточно долгого времени. Глубокая сосредоточенность это уже команда вашему подсознанию. Тренируйтесь в глубоком и полном сосредоточении на разных мыслях и образах, конечно же, позитивных. Вместе с тренировками будет меняться ваше мировосприятие, и постепенно все больше хороших вещей будет входить в вашу жизнь. Упражнение четвертое. Тренировка сосредоточения на позитивных мыслях и образах. Сначала научитесь замечать что-то хорошее вокруг себя, независимо от того, где вы находитесь. Например, Выходя на улицу, задайтесь с целью видеть красивое, радостное, все то, что вызывает у вас приятные чувства и поднимает настроение. Это не значит, что вы должны смотреть на мир сквозь розовые очки и вообще не замечать плохого или неприятного. Нет, вы, конечно, будете видеть все как есть, но от вас зависит, что впускать в свой разум, а что нет. На чем сосредоточиться, а чему позволить просто пройти мимо себя? Лучше всего выполнять это упражнение во время спокойной прогулки, а не тогда, когда вы торопитесь по делам. Возьмите за правило уделять хотя бы 10 минут в день такому спокойному созерцанию. Заметив что-то в поле своего зрения, что вам понравилось, Это может быть и пейзаж, или какой-то природный объект, дерево или цветок, и дом, или витрина, автомобиль, памятник и человек, показавшийся вам красивым, обаятельным, со вкусом одетым, и что угодно другое, что радует ваш глаз. Постарайтесь внимательно рассмотреть предмет или человека, вдохновившего вас, чтобы хорошо запомнить этот образ. Замечайте детали, которые при поверхностном взгляде обычно оказываются упущенными. Затем отвернитесь или закройте глаза и постарайтесь воспроизвести этот образ в воображении. Мысленно воспроизведите его во всех деталях и подробностях. Сосредоточивайтесь на образе в течение двух-трех минут. Затем подумайте о том, какие позитивные мысли и чувства вызывает у вас этот образ. Сосредоточивайтесь на этих мыслях и чувствах. Также в течение 2-3 минут. Может быть, эти мысли вас на что-то вдохновили? Вам захотелось сделать что-то хорошее, что-то изменить к лучшему в себе и своей жизни, достичь какой-то цели, в чем то добиться успеха? Обдумайте это, не теряя сосредоточения, также в течение двух 3 минут. Постепенно вы привыкнете к сосредоточению на чем то хорошем. Это станет потребностью. Таким образом, вы настроите ваше подсознание на позитивный лад, и оно начнет выполнять те команды, которые пойдут вам во благо. Как перестать считать проблемы чем-то плохим? Важная составляющая позитивного мировосприятия правильное отношение к проблемам. Вы все еще считаете проблемы чем-то плохим? А знаете ли вы, что пока у нас есть проблемы, мы растем, мы развиваемся, мы совершенствуемся, мы живем, наконец. Пока у нас есть проблемы, есть и перспективы. Нет проблем нет и перспектив. Это закономерность. Но к счастью, такого не бывает. У любого живого человека, пока он жив, есть проблемы, и это нормально. Но есть люди, которые притворяются, что у них нет проблем. Есть люди, которые прячутся от проблем, не хотят их видеть. Как же многого они себя лишают: новых возможностей, новых перспектив, новых путей к успеху. Ведь путь к успеху очень часто лежит через неудачи. Да, неудачи могут вести к успеху при условии, что мы правильно к ним относимся: не унываем и не сдаемся, а ищем в них позитивные возможности. Да и к неудачам можно и нужно относиться позитивно. И в этом тоже смысл позитивного мышления не делать вид, что у тебя все хорошо, а извлекать лучшие возможности даже из того, что кажется плохим. Вы можете перестроить свое сознание и подсознание так, чтобы из любой проблемы и неприятности извлекать пользу и никогда не падать духом, не сдаваться, что бы ни происходило. Столкнулись с проблемой? Сразу задайте себе два вопроса: какой выход будет наилучшим и что хорошего я могу получить в результате? Размышляйте над этими вопросами и просто так, и в медитации. Сам факт вашего размышления на эти темы приведет к тому, что ваше подсознание постепенно перестроится на позитивное отношение к проблемам. Вскоре вы заметите, что у вас исчезла привычка думать: "Ну вот опять, как всегда все плохо. Эти трудности никогда не кончаются" и так далее. Встретившись с проблемой, вы начнете думать: "Прекрасно, вот повод изменить что-то к лучшему". Такой позитивный настрой приведет к тому, что неразрешимые проблемы из вашей жизни просто исчезнут. А те, что останутся, будут решаться легко, быстро, и приводить к позитивным переменам в жизни. Джозеф Мерфи советует обращаться к внутренней мудрости, к высшему разуму, если вы затрудняетесь найти позитивные возможности в какой-то проблеме. Поверьте, высший разум, ваше божественное начало знает все ответы на ваши вопросы и всегда подскажет наилучший выход. Решение проблемы заключено в ней самой. Ответ есть в каждом вопросе. Если вы оказались в трудном положении и не понимаете, как вам лучше поступить, признайте, что безбрежная мудрость вашего подсознания все знает и все видит. Ей уже известен ответ, и она вот-вот откроет его вам. Джозеф Мерфи, сила вашего подсознания. Не оставляйте стараний, вновь и вновь спрашивайте совета у божественной мудрости, и вы обязательно получите ответ. Найдете способ извлечь нечто замечательное даже из ситуации, казавшейся беспросветной. Упражнение 5. Практика извлечения позитивных возможностей из проблем. Вспомните те ситуации из вашего прошлого и настоящего, которые вы оцениваете как нежелательные, неблагоприятные, являющиеся проблемой. Это могут быть и серьезные, и небольшие неприятности, такие, например, как сорвавшийся отпуск, плохая погода выходные, когда вы собирались на природу, поломка какой-то бытовой техники, неудачная покупка и так далее. Кратко запишите эти ситуации. А затем попробуйте поочередно на каждую из них взглянуть с другой стороны. Для этого обратитесь к Богу или внутренней мудрости с просьбой помочь вам увидеть положительные стороны в этой проблеме. Чтобы легче увидеть эту обратную, позитивную сторону в проблеме, вы можете использовать слово "зато". Например, испортилась погода, зато можно посмотреть любимый фильм или почитать книгу. Сломалась стиральная машина? Зато можно купить новую последней марки. Сорвался отпуск на море? Зато можно путешествовать по одному краю и лучше узнать его. Найдите хотя бы 3-4 альтернативы по каждой проблеме. То есть рядом с обозначением проблемы напишите 3-4 фразы, начинающиеся со слова "зато". Если неприятность большая, и вы не видите в ней хороших возможностей, напишите: "Зато я стал мудрее, сильнее, получил опыт, знания жизни, научился не сдаваться, стал терпеливее, лучше узнал себя, много понял о других, раскрыл глаза на мир и так далее". Это ведь все тоже ценности необходимые вам в жизни. Кроме того, вспомните о том хорошем, чего не произошло бы в вашей жизни, Если бы не эти неприятности. Например, если бы вас не уволили, вы не нашли бы новую лучшую работу. Если бы не расставание, не встретили бы новую любовь и так далее. Перечитайте вслух все фразы, которые начинаются со слова "зато". Вы почувствуете, как ваше настроение улучшилось. Ваше подсознание настроилось на позитивный лад, и впредь вам будет легче искать и находить положительный смысл в любых проблемах. Если сейчас есть проблемы, которые вас тяготят, найдите и в них позитивные возможности и незамедлительно начинайте их осуществлять. Преображающая сила благодарности. Знаете, какой самый лучший способ всегда быть позитивно настроенным? Благодарить. Благодарить жизнь, людей, мир, каждую жизненную ситуацию, каждую проблему, каждую кочку и каждый ухаб на вашем пути. Мы ведь знаем, что из всего можно извлечь нечто хорошее, а за это можно сказать спасибо даже неприятностям. Нам подчас кажется, что благодарность это просто дань вежливости. Кто-то сделал вам добро, вы поблагодарили, или сами получили благодарность за какое-то доброе дело. Но на самом деле Значение благодарности гораздо больше. Благодарность это реальная сила, которая способна преобразовать негатив в нечто хорошее, благоприятное. Вот почему благодарить надо не только за добрые дела. Благодарить надо вообще за все, И других людей, и саму жизнь, чтобы она ни преподносила вам. Ведь из всего, даже из того, что кажется плохим, мы можем извлекать для себя пользу. Потому что ценен любой опыт, который мы получаем, живя на земле. Этот опыт позволяет нам проходить необходимые жизненные уроки, становиться сильнее и мудрее. Вы можете заметить, как простая благодарность позволяет буквально перевернуть наши негативные установки, убеждения, внушения, превратив их в позитивные. Как это происходит? Вот лишь один пример. Вас кто-то обидел? Вы обиделись в ответ. В вашем подсознании уже готова установка: люди злые и меня все обижают. Но если вы в ответ не обидитесь, а мысленно поблагодарите обидчика: "Спасибо, что ты преподнес мне этот урок, благодаря которому я учусь сохранять достоинство и хорошее отношение к себе вопреки всему", то вы станете сильнее, научитесь не зависеть от чужого отношения, и у вас появится Позитивная установка. Я сильный человек с положительной самооценкой, не зависящей от мнения других. Благодарное сердце всегда близко к созидающим силам Вселенной, притягивая к себе бесконечную благодать по закону обоюдного взаимодействия, основанного на космическом принципе действия и реакции. Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания Конечно, не всегда бывает легко найти то, за что можно благодарить, если вы столкнулись с неблагоприятной ситуацией или чьим то плохим отношением. Главное усвоить, даже в том, что кажется плохим, всегда есть нечто позитивное. Вы можете научить себя находить эту позитивную сторону в нежелательных событиях и обстоятельствах и благодарить за это. Вы почувствуете, как благодарность преображает вас. Ваше подсознание начнет очень быстро и заметно очищаться от негативных мыслей и установок. Ваши мысли станут светлыми, оптимистичными. Вы превратитесь в жизнерадостного человека. И может даже удивитесь, как это вы так долго жили, будучи подверженным мрачным мыслям и плохому настроению. Все это можно исправить одной лишь силой благодарности. Только не забывайте, что благодарить надо искренне, от всего сердца. Это значит не только испытывать признательность, но и искренне желать в ответ человеку счастья. То, что вы желаете другому, вы желаете и самому себе. Именно поэтому благодарность помогает осуществить мечты. Когда вы благодарите, благо возвращается вам. Человек, который не умеет благодарить, не умеет радоваться тому, что происходит в его жизни, перекрывает силу собственного подсознания, отказывается от тех даров, которые готова дать ему жизнь. Не совершайте этой ошибки. Упражнение шестое. Практика благодарности. Останьтесь наедине с собой. Примите любую удобную позу. Закройте глаза и расслабьтесь. Подумайте о том, за что вы можете быть благодарны жизни и другим людям. Вспоминайте ситуации прошлого и настоящего, за которые вы можете испытывать благодарность. Произносите слова благодарности сначала про себя, а затем вслух. Выразите благодарность и конкретным людям, и самой жизни, и Богу, высшим силам, внутренней мудрости за то, что в вашей жизни появились и хорошие люди, которые вам помогли, за то, что обстоятельства благоприятствовали вам, что складывались именно те ситуации, которые были вам нужны. Постарайтесь прочувствовать благодарность, чтобы она была не просто словами. Пусть ваша благодарность идет от сердца, от души. После того, как вспомнили крупные значимые события, достойные благодарности, подумайте о том, что казалось вам мелочами, но без чего вы были бы лишены многих благ, которые имеете сейчас. Возможность быть рядом с близкими, жить в уютном доме, быть сытым, одетым, дышать и двигаться, любоваться красотой природы это совсем не мало, и это стоит вашей благодарности. Вы заметите, что для благодарного человека жизнь предстает более радостной и прекрасной, потому что каждая приятная мелочь способна стать праздником. Когда вспомните все, за что можно быть благодарным, подумайте о разного рода событиях и ситуациях, которые кажутся вам незаслуживающими благодарности. Может быть, вы сожалеете о том, что эти ситуации вообще были в вашей жизни и не видите в них ничего хорошего. И всё же, попробуйте найти и в них положительные стороны. Может быть, за неприятностью последовала удача, которой не было бы ни будь этой неприятности. Так поблагодарите неприятность за это. Или может какая-то сложная ситуация помогла вам стать сильнее, проявить те качества, о которых вы и не подозревали? Это тоже достойно благодарности. И даже если вам кажется, что в какой-то ситуации вы вели себя не лучшим образом, Простите себя за это и поблагодарите ситуацию за то, что она дала вам урок на будущее. Вы сделаете выводы и в следующий раз поведете себя совершенно иначе. Запомните чувство благодарности, которое появилось у вас в душе. Старайтесь сохранять его и поддерживать и в дальнейшем. Находите по несколько минут ежедневно, чтобы выражать благодарность всем людям, с которыми вы общаетесь, если сочтете нужным то благодарите их и лично, вслух, и всем событиям, которые с вами происходят. И помните, что эта благодарность нужна прежде всего вам. Вы делаете это для себя, а не для кого-то. При желании можете выполнить упражнение еще раз с перерывом в 5-7 дней. А теперь давайте сделаем следующий шаг. Научимся благодарить с опережением за то, что еще только ждет нас. Это потрясающе эффективная практика, ведь если вы благодарите заранее, тем самым вы формируете позитивные установки и убираете ненужные страхи, тревоги и негативные мысли, которые мешают силе подсознания работать вам на благо. Вы декларируете свои мечты, принимая их за свершившийся факт, и подсознание быстрее и легче реализует их в реальности. Благодаря жизнь за все, что еще ждет вас, вы формируете более счастливое и гармоничное будущее. Упражнение седьмое. Опережающая благодарность. Начните с любого упражнения на расслабление. Подумайте о любом своем желании. Представьте, что оно исполнилось. Задержитесь в этом состоянии. Рассматривайте мысленно на детали, наслаждайтесь ими. Поблагодарите Бога, жизнь, судьбу, вселенную, мироздание, высшие силы за то, что ваше желание исполнилось самым лучшим образом. Важно не используйте сослагательные наклонения и будущее время. Благодарите так, как будто все уже сбылось здесь и сейчас. Верьте всей душой в то, что вы уже получили желаемое. Будьте искренни, когда благодарите.